Глава 24. Сперва я послушно сидела, опираясь спиной на рюкзаки, размышляя о том, как мы сможем устроиться в этом мире. Потом я ходила короткими отрезками между тремя ближайшими деревьями, пока мне не надоело. Мысли становились все тревожнее, а Альгерт не шел и не шел. В темнеющем воздухе звуки деревни стали отчетливее. Различался не только лай собак, но и тяжёлое мычание коров и скандальный крик какого-то петуха. Саму деревню было не видно, её скрывал невысокий холм. Альгерт всё не возвращался, и я уже начала подумывать о том, что нужно идти ему на выручку, но пока ещё не решалась нарушить приказ. Так и металась по кругу, в центре которого находились рюкзаки, пока не услышала лёгкий свист. Кто-то шел в мою сторону, тихонько выводя незатейливую мелодию. Я подхватила рюкзаки и втащила их за ближайший ствол. Надеюсь, в темноте меня не увидят. Мне было откровенно страшно. Там я и стояла, сдерживая дыхание, когда в центр, освещенный слабым лунным светом поляны, вышел Альгерт. Подходя к нему, я ощутила мощную волну пивного духа. Первое, что мне захотелось сделать, — это треснуть по голове самодовольного болвана. Пока он там развлекался и пил пиво с селянами, я успела передумать кучу ужасов. Сдержалась я просто чудом, но благостное состояние Альгерда раздражало меня всю нашу беседу. «Ну — Ну? — требовательно спросила я. — всё хорошо, — благодушно ответил он. — Обычное приморское село. Рыбаки, жены и дети живут тихо и мирно. Ближайший город — недели полторы в телеге. Или можно нанять баркас и за день доплыть по морю до некоего Астона. Крошечный городок, но туда изредка заходят баркасы из Берна. А вот из Берна, договорившись с капитаном, Мы можем за неделю попасть в столицу. Катринг. Альгерт, а нужны ли какие-то документы? Есть ли здесь маги? Чем вообще живут люди? Ты вообще что-то толковое узнал? Альгерт как-то небрежно отмахнулся от моих вопросов и сказал. «Да обычный здесь мир, лунка. С магией так же, как у нас. Вырождается» и люди живут такие же. Ничего особенного в этом мире нет. Зато нападение нечисти у них закончились с момента закрытия портала. Мне не слишком понравилось его расслабленное состояние, но я списала это на собственную усталость. Костер мы разводить не стали, раскинули палатку и спокойно улеглись спать. Утром, обогнув холм, Мы позавтракали в единственной деревенской таверне под любопытным взглядом толстяка хозяина. Я даже разрешила Альгерду кружку пива. У него, разумеется, с похмелья болела голова. Оставив меня с вещами в таверне, Альгерд пошел договариваться с владельцем какого-нибудь баркаса. Чтобы слишком сильно не привлекать внимание оглядывающих меня с любопытством людей, в основном мужчин, забегавших, кто выпить кружку пива, кто быстро позавтракать толстенные яичницы с салом. Я забилась вместе с рюкзаками в угол и задумалась о том, что даже одежда этих людей отличается от всего того, что я видела и в лесном, и в замке Иванрина. Одежда была яркой, даже очень. Мужчины носили оранжевые, алые и солнечно-желтые банданы. Почти на всех были гигантские рыбацкие сапоги выше колена, кожаные штаны и пестрые рубахи. Многие отращивали бороды, за которыми следили. Я видела и плетеные косы, и какие-то медные заколки, скрепляющие между собой отдельные пряди бород. Те, кто не носили банданы, как правило, имели на шее завязанные одинаковым квадратным узлом косынки. Вели они себя спокойно, говорили и рассудительно. Никто не ссорился и не шумел, поэтому я понемногу успокоилась. Пусть они непривычно одеты, но это же обыкновенные люди, которые, кстати, особого интереса ко мне не проявляют. Так поглядывают искоса. Забежавшую в таверну женщину лет тридцати в оранжевом платье и чёрном длинном фартуке приветствовали дружным гудением. «О, Валла!» «Как Эрд себя чувствует? Все кашляет?» Она чуть раздраженно ответила. «Да что ему сделается? Уже в море собирается. Уж я ругалась, ругалась!» Она безнадежно махнула рукой и обратилась к трактирщику, подав ему небольшой глиняный кувшин. «Мне как всегда, Манус!» Аккуратно, чтобы не пролить ни капли темного пива, она понесла его домой своему беспокойному Эрду, под тихий комментарий из-за соседнего стола. Добрая жена Эрду досталась, хоть и чужачка. Да какая она чужачка, Никс? Она здесь, почитай, уже десятый сезон живёт. Так-то оно, конечно, так, а всё же сразу от своих отличить можно. И платок на голове не так вяжет, и готовит по-другому. Место у нас такое, особое, понимать нужно. Я попросила молчаливую пухлую девицу подать мне еще чашку взвара. Я даже почти успела допить этот взвар, когда на улице заржали кони и, четко выстроившись клином, в таверну вошли пятеро военных. Опасность я почувствовала не сразу. Только когда первый из них направил в мою сторону большой тускло поблескивающий камнями медальон, внимательно посмотрел на него и сказал: "Не маг можно брать". Я вскочила, но сделать ничего не успела. Меня подхватили сильные мужские руки, как крепкую из грядки, выдернув из моего тихого угла. И легко завернув руку за спину, вывели из таверны пододобрительное гудение четверых посетителей за порогом таверны стояла странная платформа на которой крепилась здоровенная клетка с решетчатой внутренней перегородкой и деревянной односкатной крышей в клетке уже сидел точнее валялся ольгерт с распухшим носом с потеком крови размазанными по лицу и облизывал разбитые губы Связан он был не только по рукам, но и по ногам. В платформу были впряжены четыре крепких конька, и возница, восседавший на высоких козлах, одобрительно глянув на нашу компанию, спросил. «Не сопротивлялась?» Тот солдат, что держал мою вывернутую руку, солидно ответил. «Даже не пыталась. Оно и лучше». «Целее будет», — одобрительно покивал Возница. Меня закинули во вторую половину клетки, наши рюкзаки приторочили к сёдлам двое солдат. Они вскочили на коней, и повозка тронулась. Всё произошло так быстро, что я ничего не успела сообразить, но запомнила одну странную фразу, которую произнёс здоровущий рыбак Валы Бандани, объясняя всё увиденное, разинувший рот селянке — двумя руками прижимающих к животу живую курицу. «Видала, Эгна? Шайрийских шпионов схватили!» Отселение мы отъехали совсем немного, километров пять, может шесть, и остановились на не слишком широкой лесной дороге. Солдаты, повинуясь непонятному жесту военного с медальоном, соскочили с сёдел, а потом совместными усилиями с помощью палок и крюков накинули на нашу клетку тряпочный полог, полностью закрывающий нам обзор. Воспользовавшись тем, что не только мы не видим окрестности, но и солдаты теперь не видят нас, я подошла к внутренней части решетки. Связанный как колбаса, Альгерт подкатился по грязноватой соломе со своей стороны, и я села, а потом и легла, максимально приблизив своё лицо к решётке и его уху. Не хотела привлекать внимание вояк разговорами. Первый вопрос, который я задала, Альгерда удивил. «Почему тебя связали?» «Потому что я сопротивлялся, разумеется». «Зачем ты сопротивлялся? Мы не сделали ничего плохого. Возможно, тебя бы расспросили и отпустили». «А вот это вряд ли». Альгерт неловко повозился, устраиваясь поудобнее. Наконец додумался лечь на живот, повернув лицо в мою сторону. Как я понял из разговоров, здесь у них какие-то шпионы появляются. Похоже, у этого государства не самые лучшие отношения с соседями. «И что теперь будет? Как мы оправдаемся?» Альгерт беспечно фыркнул и заявил «Ну, если на допросе у них будут кольца истины, то оправдаемся мы очень легко. Так что, может быть, всё и к лучшему». «К лучшему? Что же тут может быть к лучшему? Ты избит и связан, мы оба сидим в какой-то клетке и ни черта не видим. Что тут вообще может быть к лучшему? Зачем ты сопротивлялся? Не мог просто объяснить?» «Успокойся, Лунка, сопротивлялся и от неожиданности» а везут нас, скорее всего, к кому-то постарше чинам, кто может принять решение. Подумай о том, что мы не сделали ничего плохого и не являемся этими самыми шпионами. Так что вряд ли нас ждут серьёзные неприятности. Скорее всего, просто допросят и отпустят». После этого Альгерт откатился от меня, немного повозился в соломе и через некоторое время засопел. Я сгребла шуршащую траву в одном из углов клетки, уселась и оперлась на решётку, как на спинку стула. Мне было тревожно, но сделать я ничего не могла. Может, Альгерт и прав? Через пару часов снаружи раздался какой-то шум. Ржали и беспокоились лошади, слышались отрывистые команды. Один раз нас сильно тряхнуло, так что проснулся Альгерт а потом снова так же мерно и монотонно продолжился путь. «Надо же, похоже, мы через портал прошли», — хрипловатым голосом сказал он. «Мне тоже так показалось. Слышишь, как изменился шум. Сам по себе он так резко бы не поменялся». Альгерт прислушался и согласно покивал головой. За плотной тканью полога слышались голоса, приветствия солдатам и их ответы, дружелюбные смешки. Мы явно куда-то приехали. Продолжался Гомон совсем недолго. Ещё минут десять пути, и мягкая лесная дорога под колёсами сменилась чем-то вроде булыжников. Клетка поскрипывала и даже слегка дребезжала. Пусть мы ничего не видели, но звуковой фон изменился ещё сильнее. Мне показалось, что мы въезжаем в город. Прошло меньше часа, как наша повозка остановилась уже окончательно. За тканью накидки слышались разговоры, вопросы, чёткий доклад командира кому-то, явно вышестоящему, и чуть глуховатый мужской голос сказал. «Ну, Сигурн, открывай, показывай добычу». «Я сидела на кучке соломы в том же углу и вставать, пока не торопилась. Нужно будет, скажут». Альгерт, выгнувшись крючком и с трудом опираясь на решетку, тоже принял полусидячее положение. Накидка с клетки сползала неравномерно, но уже сейчас я видела, что повозка расположилась внутри высоченной замковой стены, недалеко от входа, охраняемого солдатами, которые с любопытством пялились на нас. Двор был просторен, и слегка повернувшись, я заметила за спиной нависающую громаду замка. Однако разглядывать мне его было некогда. Мужчина, по приказу которого открыли клетку, производил впечатление человека непростого. В отличие от однотипной формы солдат, сшитый в основном из сукна и кожи, Его одежда была изготовлена из значительно более дорогих тканей. Тёмно-синие бархатные брюки и такой же калет отделаны золотом. На груди на широкой цепи крупный медальон. Пальцы рук унизаны кольцами. Я подумала, что это, скорее всего, какие-то артефакты. Слишком разномастны были они по стилю и исполнению. Мужчина внимательно окинул нас взглядом и, возможно, о чём-то догадался. Вряд ли, конечно, он понял, кто мы и откуда, но и шпионами он нас явно не посчитал. «Какая интересная у вас сегодня добыча, Герд Сигурн!» — протянул он. «Только вряд ли это шарийцы!» После этого подошел к клетке еще ближе, снял с головы небольшой бархатный берет с аккуратным белым пером и, слегка поклонившись, мне сказал «Прекрасная Санги, позвольте представиться, рыцарь Катро, владетель замка Лагор». Он небрежным жестом махнул в сторону серой громадины. Я встала, вежливо кивнула, и поскольку скрывать что-то при существующих артефактах допроса было глупо, назвала наши имена Санги-Алуна Лаида и Сангир-Альгерт, рыцарь, владетель замка Альент в том мире. Мои слова явно поразили рыцаря, он удивленно вскинул брови, и непроизвольно левой рукой схватился за подбородок, пробормотав «Ого, каких гостей к нам занесло! Ну что ж, Санги Алуна и рыцарь Альгерт, я буду счастлив оказать вам гостеприимство в своем доме! Прошу!» Гостеприимство рыцарь Катро оказывал очень своеобразное. Впрочем, мы были не в претензии, спасибо и за это. Клетку открыли, и пока мы выходили, рыцарь успел отдать несколько приказов. Альгерда развязали, и он сразу принялся массировать затекшие запястья, на которых четко отпечатались воспаленные рубцы от веревок. До входа в замок нас сопровождали сам рыцарь Катро, и солдаты под предводительством Герда Сигурна. Прошли мы не в центральный вход, а в одну из боковых башен. На пороге Альгерда приняли три здоровенных лакея, а меня — три плотных высоких горничных, которые отличались только лицами, фигуры у них были почти одинаковые. Тут нас с Альгердом разлучили. Вещи не отдали, Но комната, в которую меня привели молчаливые тётки, была обставлена совсем не дурно, начиная от постели, на которую худышка в сером платье спешно постелала белоснежные простыни, и заканчивая тёплым пушистым ковром на полу, явно не дешёвым. Стены комнаты были целиком драпированы серо-голубой тканью, и мебель имелась пусть и не шикарная, но и не самая простая. Две горничные уселись внутри комнаты по краям у двери, на специально стоящих низеньких банкетках, а третья, очевидно, главная, смерила меня взглядом с ног до головы, поманила пальцем худышку в сером и, загибая свои пухлые пальцы, отдала ей несколько приказов тихим голосом. Девчонка-мышка часто закивала головой и выбежала. «Санги Алуна», — басовитым голосом заговорила тётка со мной. «Не хотите ли принять ванну с дороги?» «Очень хочу, но как мне к вам обращаться?» «Можете звать меня Грон». Она почтительно поклонилась, не спуская с меня глаз. Похоже, просто не доверяла. Я удивилась столь по-мужски звучащему имени, но должна сказать, что оно ей удивительно подходило. Тем временем я прошла по комнате, осматриваясь. Два небольших стрельчатых окна были забраны решётками. Поверил нам рыцарь Катро или нет, но эта комната, при всём своём уюте, больше походила на тюрьму, а мои горничные — обычные надсмотрщицы. Грон, тем временем, вынула из стоящего у одной из стен шкафа пару чистых мягких простыней, достала откуда-то из кармана светляка и, слегка щелкнув по нему, заставила загореться холодным голубоватым светом. После этого открыла прячущуюся в складках драпировки дверь, которую я совершенно не заметила, и жестом предложила следовать за собой по узкому крутому спуску. Лестница сделала полный поворот. По моим представлениям, сейчас мы находились где-то в подвальном помещении башни. Две горничные дружно сопели, поспевая за нами. Длинный переход по наклонному коридору, и мы вошли в совершенно фантастическое место.